Помферий, Диакопей, Жабашипов. Я заметил обломки неизвлеченной экспедиции Димон Дюрвилля. Железные части ягаря, пушки, ядра, форштевень, словом, части корабельного снаряжения, поросшие теперь животными, похожими на цветы. В то время, как я рассматривал эти плачевные останки, капитан Немо сказал мне внушительным тоном, Капитан Лаперус вышел в плавание 7 декабря 1785 года на корветах Буссоль и Астролябия. Сперва он позировался на Ботани-Бей, затем посетил архипелаг общества, Новую Каледонию, направился к Санта-Крусу и бросил якорь у Намуко, одного из островов гавайской группы. Наконец, корветы Лаперуза подошли к рифовым барьерам, окружающим остров Ваникора, в ту пору еще неизвестным мореплавателям. Буссоль, который шел впереди, натолкнулся на рифы около южного берега. Астролябия поспешила к нему на помощь и тоже наскочила на риф. Первый корвет затонул почти мгновенно. Второй, севший на мель под ветром, держался еще несколько дней. Туземцы оказали довольно хороший прием потерпевшим кораблекрушения. лаперус обосновался на острове и начал строить небольшое судно из остатков двух корветов. Несколько матросов пожелали остаться на Ваникор. Остальные, изнуренные болезнями слабые, отплыли с Лаперузом в направлении Соломоновых островов и погибли все до одного у западного берега главного острова группы между мысами разочарования и удовлетворения. «Ну, как вы об этом узнали?» — вскричал я. Вот что я нашел на месте последнего кораблекрушения. И капитан Немо показал мне жестяную шкатулку с французским гербом на крышке, заржавевшую в соленой морской воде. Он раскрыл ее, и я увидел свиток пожелтевшей бумаги, но все же текст можно было прочесть. Это была инструкция морского министерства капитану Лаперузу с собственноручными пометками Людовика XVI на полях. — Вот смерть достойная моряка, — сказал капитан Немо. — Он покоится в коралловой могиле. Что может быть спокойнее этой могилы? Дай Бог, чтобы моим товарищам и мне выпала такая же доля.